Приближался 1847 год. В Европе становилось неспокойно. Опытные люди предвидели бурю, которая и не замедлила разразиться. В конце 1847 года Уллерих Райнер имел несколько неприятностей по пансиону. Это его меньше огорчало, чем сердило. Наконец, возвратясь в один день с довольно долгого объяснения, Он громко запретил детям играть в республику и объявил, что более не будет держать пансиона. Мария Михайловна, бледная и трепещущая, выслушала мужа, запершись в его кабинете, и уж не плакала, а тихо объявила, «Мы, Васенька, должны ехать с отцом в Швейцарию». Пансион был распущен, деньги собраны. Мария Михайловна съездила с сыном в Москву поклониться русским святыням. и Райнеры оставили Россию. На границе Мария Михайловна с сыном стали на колени, поклонились до земли Востоку и заплакали, а старый Райнер сжал губы и сделал нетерпеливое движение. Он стыдился уронить слезу. Они ехали на Кёльн. Улерих Райнер, как молодой нетерпеливый любовник, считал минуты, когда он увидит старика Блюма. Наконец, предстал и Блюм, и его пивной завод, и его сын Роберт Блюм. Это было очень хорошее свидание. Я таких свиданий не умею описывать. В доме старого пивовара всем было хорошо. Даже Мария Михайловна вошла в очень хорошее состояние духа и была очень благодарна молодому Роберту Блюму, который водил ее сына по историческому Кёльну, объяснял ему... каждую достопримечательность города и напоминал его историю. Мария Михайловна и сама сходила в неподражаемую кафедру, но для ее религиозного настроения здесь было тяжело. Причудливость и грандиозность стиля только напоминали ей об удалении от темного уголка в чудовом монастыре и боковом пределе всех скорбящих. зато с сыном ее было совсем другое. По целым часам он стоял перед снятием со креста, вглядываясь в каждую черту гениальной картины, а Роберт Блюм тихим, симпатичным голосом рассказывал ему историю этой картины и рядом с нею историю самого гениального Рубенса, его безалаберность, пьянство, его унижение и возвышение. Ребенок стоит, пораженный величием общей картины Кёльнского дома, а Роберт Блюм опять говорит ему хватающие за душу речи по поводу недоконченного собора. Улерих Райнер оставил семью у Блюма и уехал в Швейцарию. С помощью старых приятелей он скоро нашел очень хорошенькую ферму под одной из гор вблизи боготворимой им долины Рютли и перевез сюда жену и сына. Домик Райнера, как и почти все швейцарские домики, был построен в два этажа и местился у самого подножия высокой горы на небольшом зеленом уступе, выходившем плоскую косою в один из неглубоких заливцев Фервальштетского озера. Нижний этаж, сложенный из серого камня, был занят службами, и тут же было помещение для скота. Во втором этаже, обшитым вычурную тесовую резьбою, были жилые комнаты, а наверху мастился еще небольшой мезонин в два окна, обнесенный узорчатую галереей. Мария Михайловна поселилась с сыном в этом мезонине, и по этой галерее бегал кроткий, но резвый Вильгельм Роберт Райнер, засматриваясь То на блестящие снеговые шапки гор, окружающих со всех сторон долину, то следя за тихим медлительным шагом коров, переходивших в брод озерной заливец. Иногда ребенок взбирался с галереи на заросшую травую крышу и, усевшись на одном из лежащих здесь камней, целые вечера смотрел на картины, согреваемые красным горячим закатом солнца. Теплы, сильны и своеобычны эти вечерние швейцарские картины. По мере того, как одна сторона зеленого дуба темнеет и впадает в коричневый тон, другая согревается, краснеет, иглистые ели и сосны становятся синими, в воде вырастает другой, опрокинутый лес, босые мальчики загоняют дойных коров с мелодическими звонками на шеях, пробегают крестьянки в черных спинзерах и яркоцветных юбочках, а на решетчатой скамейке в высокой швейцарской шляпе и серой куртке сидит отец и ведет горячие споры с соседом или заезжим гостем из Люцерна или Женевы. Германская революция была во всем разгаре, Старик Крайнер оставался дома и не принимал в ней, по-видимому, никакого непосредственного участия. Но к нему беспрестанно заезжали какие-то новые люди. Он всегда говорил с этими людьми, запершись в своем кабинете, давал им проводников, лошадей и денег и сам находился в постоянном волнении. Пришло известие, что Роберт Блюм расстрелян. Семья Райнеров впала в ужас. Старушка-мать Улериха Райнера, переехавшая была к сыну, отпросилась у него опять в тихую и иезуитскую Женеву. Старая француженка везде ждала гренадёров Сюрерье и просила отпустить с нею и внука в ее безмятежно-молитвенный город. Отцу было не до сына в это время, и он согласился – а мать была рада, что бабушка увезет ее сокровища из дома, который с часу на час более и более наполняется революционерами. Бабушка определила молодого Райнера в Женевскую гимназию и водила его по воскресеньям в дом к Джемсу Фази, но, несмотря на то, он через год вернулся к отцу ультракриликальным ребенком. А между тем революция кончилась. Марис и Фрейли Град сидели за конторками у лондонских банкиров, Роберта Блюма уже не было на свете, и старческие трепетания, одрехлевшей немецкой Европы, успокоились под усмиряющие песни публицистов и философов 1850 года. Все было тихо, и германские владельцы думали, что сделать со скудной складчиной, собранной на отстройку кёльнской кафедры. Предсказания Роберта Блюма исполнились. Не достало цемента, чтобы спаять им со стеною церкви камень, оставленный без заливки подневольным невольным каменчиком старой империи. Старик крайнер, разбитый в своих упованиях, сидел один, гнулся и, как ощипанный петух, прятал свой обдерганный хвост. «Эге, любезный сынок, да ты совсем женевский петист стал у меня», воскликнул наконец ощипанный старик и, решив схоронить в глубине души свои разбитые надежды, взялся сам за воспитание сына. Это воспитание продолжалось более шести лет. Добрый германский народ, пошумев о единой Германии, спокойно спал, пробуждаясь только для юристен вальса, отвлеченных словопрений и вполне достигнутого права на единое дешевое пиво. За ледяными горами Швейцарии не так жарки казались вести, долетавшие из Франции, и старик Райнер оставался при своем деле. Он учил сына, пел гортанные рулады к республиканским песням, Насвистывал Арии и Стеля, и, к ужасу своей жены, каждый обед разоражался адскими ругательствами над наполеонистами, ожидая от них всеобщего зла повсюду. А время все шло. На пятнадцатом году молодой Райнер лишился своей матери. Это был ужасный удар для юноши. Он вообще не видал своей матери счастливую и веселую со дня переселения на озеро Четырех Кантонов. Мария Михайловна постоянно грустила между чужими людьми, рвалась на родину и, покоряясь необходимости, смирялась и молилась перед образом в русской золоченой ризе. Она только один раз была весела и счастлива. Это было вскоре после сорок 1948 года, по случаю приезда к Райнеру одного русского, с которым бедная женщина ожила, припоминая то белокаменную Москву, то калужские леса, живописные чищобы и волнообразные нивы с ленивой окой. Этот русский был очень чуткий, мягкий и талантливый человек. Он не превосходил себя в дарованиях, будя в душе Марии Райнер, томительно сладкие воспоминания. Уйдя с Улерихом Райнером после ужина в его комнату, он еще убедительнее и жарче говорил с ним о других сторонах русской жизни, далеко забрасывал за уши свою буйную гриву, дрожащим, нервным голосом, с искрящимися глазами развивал старику свои молодые думы и жаркие упования. Старик Крайнер все слушал молча, положив на руки свою серебристую голову. Кончилась огненная живая речь, приправленная всеми едкими остротами красивого и горячего ума. Рассказчик сел в сильном волнении и опустил голову. Старый Райнер все не сводил с него глаз, и оба они долго молчали. Из-за гор показался серый утренний свет – и стал наполнять незатейливый кабинет Райнера. А собеседники все сидели молча и далеко носились своими думами. Наконец Райнер приподнялся, вздохнул и сказал ломаным русским языком. «Ню, а слушайте, что я вам будет сказать. Это, что вы мне сказали, никогда будет». «Это будет», — крикнул русский. «Поверьте, мой друг, это никогда будет». «Вы не знаете России. о о Я очень хорошо знает Россия. Вы это никогда говорите. Я очень хорошо. Я знать Россия в совершенство». «Это совсем не приходило время для России. Это слишком рано для России. Это не ее национальный дух. Это не приносить ей счастье. О, я очень хорошо знать Россию». Я никому буду верил, как этот план рекомендовать. Я знаю, как он не предить теперь. Я это доказал в моей брошюре. И вы это никогда будете доказать на практика. Вы никогда не можете это осуществить. Никогда. У нас дербинен мус. Нас к этому вынуждают. Браво. Увидим. Что ж, поживем — увидеть. Жена Райнера, разумеется, не слыхала этого разговора. «Как странно», — сказала она мужу, проводив гости. «Мне этот человек всегда казался таким желчным, насмешливым и сердитым, а он такой милый и простой». «Это всего чаще случается», — отвечал Райнер. «Право, я желала бы, чтобы мой Вася походил на него», — проговорила Мария Михайловна, глядя с нежностью на сына. «А я не желал бы этого». — отвечал муж. — От Отчего ж такой ум, такая задушевность, прямота? — Очень много говорит, очень большие планы задумывает фантазер и поэт. — Не понимаю, что ты говоришь. Говорю, что Вильгельм должен быть похож прежде всего сам на себя. Мать опять взглянула на сына, который молча стоял у окна, глядя своим взором на пастуха, прыгавшего по обрывистой тропинке скалы. Она любовалась стройную фигурой сына и чувствовала, что он скоро будет хорош той прелестной красотой, которая долго остается в памяти. Это, как сказано, был лучший день в швейцарской жизни Марии Михайловны. К гробу она сходила кротко и тихо, как жила на свете, не болела, не горела, как говорит народ, а таяла-таяла и умерла. За три дня до смерти муж привез ей русского священника из посольства. Она была чрезвычайно рада этому, благодарила мужа, причастилась и три последние дня жизни все говорила с сыном. Много она говорила ему обо всем, стараясь поразреть в его будущность. Благодарила его за почтение к ней, говорила об обязанностях человека к Богу, к обществу, к семье и к женщине. «Последний пункт особенно занимал умирающую». «От жены зависит все твое счастье, Вася. Выбирай жену осмотрительно. Слушай отцовского совета. Он опытен и умен». Заключила она долгий разговор и, подумав, взяв сына за руку, добавила... И вот что еще, Вася, ты уж не маленький, все понимаешь, исполни еще одну мою предсмертную просьбу, я из-за могилы буду тебя благодарить и буду тобой гордиться. Храни ты, Вася, себя чистым, это не так трудно, как говорят, подумай, какая обида женщине, когда ее не ждали, подумай опять, как это гадко и как честно, как приятно сберечь себя». «Берегись, друг мой, и чистым веди колтарю женщину в союз, определенный Богом. Я не хочу тебя обязывать словом, но мне было бы очень отрадно умирать, надеясь, что ты, Вася, не забудешь моей просьбы». «Я ее исполню, матушка», — отвечал молодой Райнер, становясь на колени и целуя материну руку. Так умерла мадам Райнер вдалеке от нежно любимой родины и схоронена на приходском кладбище близ долины Рютли. Был опять русский священник с дичком, который пел над гробом Марии Михайловны о мире, где нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Оба Райнера плакали, слушая эту поэтическую песнь о бесконечной жизни, в которую так крепко и так тепло верила незлобливая покойница. После этих похорон в жизни Райнеров произошла большая перемена. Старик как-то осунулся и неохотно занимался с сыном. В дом переехала старушка-бабушка, забывшая счет своим годам, но отсутствие Марии Михайловны чувствовалось на каждом шагу. Более всех отдавалось оно в сердце молодого Райнера. Он был очень тщательно обучен многому, между прочим, и был замечательный лингвист. Теперь он уже мог и сам продолжать свое образование без руководителя. Он мог даже и так поступить в любой университет, но разбитый старик об этом пока не думал. Молодому Райнеру После смерти матери часто тяжел был вид опустевшего дома, и он нередко уходил из него на целые дни. С книгой в руках ложился он на живописный обрыв какой-нибудь скалы и читал, читал или думал, пока усталость сжимала его глаза. Молодой человек засыпал, начитавшись Тацита или биографии Плутарха, и горячо настроенное воображение – Принималось рисовать перед ним могучие образы, высокие, вдохновляющие картины. То видит он перепуганное лицо, которое молит рыбака перевесть его через озеро из Люцерна в Швиц, «Я убил цезарского Фокта за то, что он хотел оскорбить мою жену», говорит испуганный человек, бледнее и озираясь во все стороны. А озеро бушует, высокие черные валы ходят и воют. «Никто не поедет теперь через озеро», говорит рыбак испуганному человеку. «Спасите, умоляю вас, за мною гонятся, спасите, у меня есть жена и дети», молит убийца Фокта. «Что делать? Мы оба погибнем», – отвечает рыбак, – «а у меня тоже есть жена и дети». Райнер слышит отчаянные мольбы и видит сердитое озеро, грозящее смертью за дерзкие покушения переехать его в такую пору. Сердце его замирает от жалости и негодования, и он не знает, что делать. Но вот из-за горы выходит рослый человек самого кроткого вида. За спиной у него сильный охотничий лук. Стрелок строго расспрашивает убийцу о всех обстоятельствах убийства и потом вскакивает в лодку. «Посмотри на озеро Тель», — говорит ему рыбак, — «сегодня день Симеона и Иуды, и Фирвальштет требует своей жертвы. Не искушай Бога, у тебя же дети. Честный человек». после всего думает о себе. «Уповай на Бога твоего и спасай твоего брата», — отвечает стрелок, отвязывая лодку. «Тель, не искушай Бога безумством», — говорит ему рыбак. «Посмотри на озеро и вспомни, что сегодня день Симеона и день Иуды, в который непременно кто-нибудь должен погибнуть в этих волнах. Озеро еще может смилостивиться», — А цезарский фокт никогда не смилуется, отвечает охотник, отталкивая лодку, и челнок с двумя седаками то нырнет на свинцовых волнах озера, то снова мелькнет на белом гребне. Райнер узнает в гребце лучшего стрелка из Бюрглена в кантоне Ури. Он всматривается в его одушевленное лицо, и в ушах его звучат простые евангельские слова Вильгельма Теля. «Честный человек после всего думает сам о себе. После всего сам о себе думает сонный Райнер. И находит, что так только и можно думать человеку, который хочет называться «честным». а воображение рисует новую картину. За неумолимыми волнами озера показываются грозные всадники еще более неумолимого фокта. Слышны их проклятия и тяжелые удары по оставшимся на берегу беззащитным людям. Потом виднеется площадь в Альдорфе. Люди работают себе темницу и постыдно шутят над своей неволей. «Кто поселится в этом подземелье, о том и петух не запоет», говорит каменщик, сгибаясь под тяжелой ношей. «Что руками состроено, то руки и разобрать могут», отвечал прохожий. Этот прохожий опять тель. Вот с кровли тюрьмы падает человек и убивается на месте. Кто-то рассказывает, что у него отняли валов цезарские солдаты. Кто-то говорит о старике, ослепленным пытальщиками. «Смерть Фоктом за ослепление моего отца! Пора положить конец нашим угнетениям!» — восклицает молодой голос. «Фокт живет в недоступном Заринге!» — говорит другой голос. «Хоть бы он жил выше того места, где вечная юнгфрау сидит в своем туманном покрывале! Я найду его!» — отвечает молодой голос. И опять... тихо. Шепот совсем не слышен, и Райнер только отличает тихий голос Тели. «Я не пойду на Рютли, рассуждайте сами, а если вам понадобится дело, тогда зовите меня». Райнер увидится его дед, стоящий у столба над выкопанной могилой. «Смотри, там Рютли», — говорит он ребенку, заслоняя с одной стороны его детские глаза. «Я не люблю много слов», — «Пусть Вильгельм будет похож сам на себя», — звучит ему отцовский голос. «Что я сделаю, чтобы походить самому на себя?» — спрашивает сонный юноша. «Они сделали уже все, что им нужно было сделать для этих гор». «Рютли, прекрасные Рютли, было время, когда ты была так же прекрасна, и трава твоя щедро поливалась слезами», — думает Райнер, забываясь новым сном. и другое время встает перед ним. Стоит знойный полдень, по зеленой долине и по горным откосам шныряют фокские сыщики. По лестницам, скользя и обрываясь, торопливо взбираются на скалы испуганные люди, и слышатся свистящие удары ремней. Потом ночь, темная швейцарская ночь, озеро спит спокойным зеркалом, отражая редкие звезды, взошедшие на небо. По скалам со стороны Унтервальдена осторожно, без малейшего звука опускаются десять человек и становятся в темной рютле. Стража прокричала два. Из Швитца слышен тонкий, замирающий звук монастырского колокола. «Зажгите кучу хвороста, а то они не найдут нас», — говорит молодой голос. Красным пламенем вспыхивает хворост и освещает еще десять человек, идущих со стороны Швейца. Из-за гор над озером восходят две луны. Это старая пора, это 1306 год. Только в этот год над озером четырех кантонов сходила двойная луна. «Где же люди из Ури?» – спрашивают, оглядываясь швицы. Кто-то отвечает, что им нужно обходить собак Фокта. Со стороны Ури пробираются 33 человека. Урийцы отыскали верных людей более, чем было условлено. Мелихталь рассказывает. Его рассказ ужасен. «Я был везде», — говорит он. «Я видел моего слепого отца, лежащего на чужой соломе, и я...» Не заплакал. Любовь отворила мне двери Фокта, и я его видел, и я его не убил. Но я высосал из кровавых глаз моего отца месть и отомщу нашим злодеям. Мы не должны мстить за старое, мы имеем право только не допускать зла в будущем, произнес симпатичный голос. И Райнер видит два воткнутые в землю меча и слышит взаимные клятвы. Не храбриться напрасно. не погибнуть бесследно порознь, слышит рассказы о равнодушии германского императора к жалобам швейцарцев и грозный обет собирать людей и отстоять свою свободу. Все предписывает осторожничать, даже излишняя ревность к делу будет преступлением, ибо кто осмелится самовольно вступаться в общее дело, тот грабит общее достояние решает ночное рютлейское собрание расходясь в виду зари заигравшей на девственном снегу окружных гор кто осмелится самовластно вступить в общее дело тот грабит чужое достояние пробудясь повторяет райнер и еще раз засыпает райнер и видит шест а на шесте пустая шляпа а возле нее стоят два часовых издали идет Тель с сыном. Они не замечают шляпы и разговаривают. «Отец, правда ли, что тот лес заколдован, и из его листьев сочится кровь?» спрашивает ребенок. «Да, — говорит Тель, — лес заколдован, чтобы сдерживать лавины. Но, дитя мое, для каждой страны страшны не заколдованные леса и лавины, а люди, не имеющие веры друг к другу. «Он не оказал почтения к шляпе!» — кричат солдаты, хватаясь за теле. Выскакивают из домов лучшие граждане Альтрофа, просят, молят за теле, все напрасно. «У двух солдат немудрено взять и насильно!» — говорит кто-то из толпы. «Бунт!» — кричат солдаты. И на плане картины показывается Кавалькада. Фокт, Геслер на коне и с соколом, а с ним... Красавица-швейцарка Берта. Впереди прочих. Фокт судит Теля. Ребенка ставят у тополя и кладут яблоко на его головку. «Меня не нужно привязывать», говорит дитя, и стоит твердо. Тель поднимает лук, все дрожат и закрывают глаза. И видит потом Райнер кроткого Теля, натягивающего лук из ущелья. Видит мертвого Геслера. Шум, кровь, смерть, стоны. Наступает роковая минута при Моргартене. Цезарские латники сдвинулись, их закованные груди невредимы. Винкелерит бросается вперед, втыкает себе в грудь пук вражеских копий и тем открывает своим дорогу. Ужасная картина. Когда она приснилась Райнеру, он проснулся и, увидев мирную Рютли и тихие окрестности, подумал, как хорошо, что это уже прошло и, наверное, никогда не возвратится снова. Ты теперь спокойная, счастливая страна, на тебе не лежит чужеземная ига. «Дайте мне напиться», — просит юноша у крестьянки, сгибающейся под тяжелыми кувшинами и тянущей за собою четырехлетнее дитя. Странное дело, думает он, глотая свежую воду, этот ребенок так тощ и бледен, как мучной червяк, посаженный на пробку, и его мать, эта яркая юбка, ветха и покрыта прорехами, этот Спензер висит на ее тощей груди, как на палке, ноги ее босые и а издали это было так хорошо и живописно. От «Отчего так худ твой ребенок?» – спрашивает Райнер. «Плохая пища, фермер. У меня нет дома. Я вдова. Я работаю людям из хлеба. Мне некуда идти с моим детятей. Я кормлю его тем, чего не съедят хозяйские дети». «Плохая пища», – думает Райнер. «Этот мучной червяк скоро умрет, сидя на пробке. Зачем люди не умеют жить иначе?» Как же иначе? Пусть хоть не так тесно межуют землю, зачем они теснятся? Затем, чтобы расходиться на поиски хлеба, потешать голодными песнями сытый разврат. Твои свободные сыны, Швейцария, служили наемными солдатами у деспотов. Твои дочери едут в Петербург, Париж, Вену за таким хлебом, который становится поперек горла, пока его не смочат горючие слезы. тесно людям, мало им места на широком свете. И вот Райнеру рисуется простор, необъятный простор, не загроможденный скалами, не угрожаемый лавинами. По этому широкому раздолью тянутся широкие голубые ленты рек, стоят местами дремучие леса, колышутся буйные нивы и в воздухе носится сильный, немножко удушливый запах головастой конопли и... пустоцветных замашек. Изредка только по этому простору сидят убогие деревеньки, в которых живут люди, незнакомые почти ни с какими удобствами жизни. Еще реже видны бедные церкви, куда народ вносит свое горе, свою радость. Все здесь делается не спеша, тихо, опустя голову. Протяжно и уныло звучит из-за горки. караульный колокол ближайшей церкви, и еще протяжнее, еще унылее замирает в воздухе песня, весь смысл которой меньше заключается в словах, чем в надрывающих душу аханьях и оханьях, которыми эти слова пересыпаны. А там серебряная лампада, слабо мерцающая над серебряной рекой. Мать, Роберт Блюм и отец, заказывающий немногоречить И походить самому на себя. Таково было детство и ранняя юность Вильгельма Райнера. Тебе надо ехать в университет, Вильгельм, сказал старый Райнер после этого грустного поэтического лета снов и мечтаний сына. В Женеве теперь пиетисты, в Лазани и Фрейбурге и Изуиты надо быть подальше от этих. католических пауков. Я тебя посылаю в Германию. Сначала поучись в Берлине, а потом можешь перейти в Гейдельберг и Бонн». Вильгельм Райнер уехал. Полтора года он слушал лекции в Берлине и подружился здесь с Оскаром Беккером, сделавшим себе впоследствии такую печальную известность. Потом сходился на лекциях в Бонне с молодыми владетельными принцами в Германии и наконец попал в Гейдельберг. Теперь он был совершенным красавцем. Прелестные русые кудри велись и густыми локонами падали на плечи. открывая только с боков античную белую шею. По лицу проступал легкий пушок, обозначалась небольшая раздваивающаяся бородка, и над верхней губою виднелись тоненькие усики. Сентиментальные немочки Гейдельберга, любуясь очаровательную головой Райнера, в шутку прозвали его «Голова Христова», и скоро эта кличка заменила для него его настоящее имя. Гедвига и Ида, из пивной, около которых всегда толпилась целая куча студентов, делали глазки Райнеру и весьма недвусмысленно улыбались, подавая ему кружку пива. Но Райнер не замечал этого, как он не замечал и всех остальных женщин со стороны их притягательного влияния на мужчину. В Гидельберге Райнер ближе всех держался славянского кружка и преимущественно сходился с русскими и поляками. Чехов здесь было немного, но зато из среды их Райнер выбрал себе крепкого друга. Это был Иосиф Коляр, поэт, энтузиаст и славянский федералист, родом из окрестностей Карловы Тыны. На двадцать втором году Вильгельм Райнер возвратился домой, погостил у отца и с его рекомендательными письмами поехал в Лондон. Отец рекомендовал сына Марису, Фрейлиграту и своему русскому знакомому, прося их помочь молодому человеку пристроиться к хорошему торговому дому и войти в общество. Просьба старика была выполнена самым удовлетворительным образом. Через месяц после приезда в Лондон молодой Райнер был подручным клерком у Джемса Смита и имел вход в несколько семейных домов самых разных слоев. Более Райнер держался континентального революционного кружка и знакомился со всеми, кто мало-мальски примыкал к этому кружку. Отсюда через год у Райнера составилось весьма обширное знакомство, и кое-кто из революционных иммигрантов стали поглядывать на него с надеждами и упованиями, что это будет отличный слуга делу. Личные симпатии Райнера влекли его к социалистам, их теория сильно отвечала его поэтическим стремлениям. Поборников национальной независимости он уважал за проявляемые ими силу и настойчивость и даже желал им успеха, но к их планам не лежало его сердце. Никакого обособления он не признавал нужным при разделе естественных прав человеческого рода. Строгая английская семья с чинными, благовоспитанными женщинами имела на Райнера свое влияние. Он перестал избегать и бояться женщин и держался истым джентльменом, но природная застенчивость его не оставляла. Большого удовольствия в этом обществе он не находил с самого начала, и к концу первого же года оно ему совершенно опротивило своей чопорностью, мелочностью и искусственностью. Его возмущало, что и хозяйка, и ее дочери, и их кузины могут смертельно побледнеть от того, например, что неосторожный гость свалит головою плетеный бумажный макасар с кресла или совершить другое, столь же возмутительное преступление против общественного благоприличия. Он был в семьях квакеров и ирвингитов, говорил с их ангелами и ел ростбив с их серафимами. Он всматривался в женщин этого оригинального кружка, и они ему тоже не нравились». А между тем Райнер стал подумывать о женщинах, удаляя, впрочем, всякий сладострастный помысел и стремясь к отысканию какого-то чистого, сильного, героического, но весьма туманного идеала. В это время Райнеру совершенно опротивил Лондон. Он уехал в Париж, и через полгода ему стал гадок и Париж с его императорскими бульварами – зуавами, галереями, с его сонными кучерами, важными полицейскими, голодными и раскрашенными проститутками, ложью в семье и утопленницами на выставке Сенского морга. Революционные парижские кружки тоже не нравились Райнеру. Еще он мог симпатизировать федеративным стремлением чехов, на участие католического духовенства и аристократии в делах Польской национальности отворачивало его от этих дел. Брошенные отцом семена презрения к попизму крепко разрослись в молодом райнере, и он не мог вообразить себе никакой роли, в каком бы то ни было участии с католическим попом. К тому же, как уже сказано, Райнер не был почитателем принципа национальностей, и тут-то ему вспомнилось. поэтизированные рассказы о русской общине, о прирожденных наклонностях русского народа к социализму, припомнились русские люди, которые заявляли свою решительность, и люди, приезжавшие из России с рассказами о своей решительности и об удобстве настоящей поры для коренного социального переворота, которому общество созрело а народ готов искренне, и все ждет только опытных вождей и смелых застрельщиков. Вильгельм Райнер вернулся в Англию. Долго не раздумывая и вовсе не списываясь с отцом, он спешно покончил свои дела с конторою, обвертел себя листами русской лондонской печати и весною того года, в который начинается наш роман, явился в Петербурге. По соображениям Райнера, самым логическим образом, выведенным из слышанных рассказов русских либералов-туристов, раздумывать было некогда. В России каждую минуту могла вспыхнуть революция в пользу дела, которое Райнер считал законнейшим из всех дел человеческих и за которое давно решил положить свою голову. Таков был Райнер – с которым мы мельком встретились в первой книге романа и с которым нам не раз еще придется встретиться.